«Глава пятнадцатая. Запоздня. Мяушань. Принцесса!» Голос нагло прорвался сквозь тепло и уют, которые меня окружали. «Уже полдень. Нам лучше отсюда уходить». Мягкое пушистое одеяло сдвинулось с моей головы, и я промычала что-то неразборчивое. «Принцесса, вы где вообще? Надо же было так закопаться». Я приподнялась на локте. Волосы были растрепаны и закрывали пол лица, поэтому я тряхнула головой, чтобы их убрать. Об этом жесте я сразу пожалела, потому что в виски отдалась тупая боль. «Не хочу», — промямлила я. «А умереть хотите?» — спросил Усю и Лянь. «Нет». «Тогда подъем. С фырканьем я села в кровати. Без одеяла стало неуютно и холодно, а перед глазами все ходило ходуном, будто я все еще была пьяна вы когда нибудь вообще пили усю лянь быстро нашел причину моего поведения так много нет честно ответила я у понятно присвистнул он умойтесь холодной водой, а еще лучше примите душ и побыстрее я потрогала лицо. В клане Сюань У меня снабдили косметикой, чтобы я выглядела прилично, как настоящая принцесса. Но при побеге мы ничего, конечно, не захватили. «Боги!» — простонала я. «Как я буду приводить себя в порядок?» «У меня есть пудра и гель для волос», — сказал Усю Лянь. «Могу поделиться». Я скосила на него взгляд, который оказался настолько похмельным, что Усю и Лянь расплывался, как акварель на листке. «Откуда?» «Всегда в машине держу». «Это твое? «А вы думаете, я от природы такой красивый?» Он акцентировал внимание на своем лице. Я не могла отрицать, он и правда хорош собой. Гладкая, ровная кожа, которая будто сияла изнутри. Мягкие волосы, опускающиеся волнами по бокам. Все так. Хотя и природу тоже не стоило сбрасывать со счетов. Пропорциональные черты лица и изящную фигуру он нарисовать не мог. У Иляни растянул губы в улыбке. Сначала я не поняла, чему он радовался, а потом догадалась, что это от того, что я невольно на него засмотрелась. Поняла, смутилась я, вылезая из кровати. Мне все это нужно. «Дай мне полчаса, надеюсь, управлюсь. А пока закажи нам обед». «Обед не привозят, за ним надо идти в ресторан». «Ладно». Я побрела в ванную. Меня потряхивало, голова кружилась, но после душа стало действительно легче. Когда я привела себя в порядок, мы отправились на первый этаж. В зале ресторана уже скопилось много людей. Богатые господа и люди из государственных учреждений часто приходили на обеды в рестораны при гостиницах. Нередко в таких местах устраивали и деловые встречи. Мы с Усю и Лянем заняли столик ближе к выходу, потому что там стояли большие комнатные растения, которые могли нас прикрыть от чужих глаз. Усю и лянь сделал заказ официанту в черном фраке. Вместе с блюдами подали два бокала обычного красного вина и Якоса посмотрела на усю и ляня выпейте станет легче мне не лезла еда поэтому и вино я не выпила сделала глоток немного поела но большую часть оставила нетронутой усю и лянь неодобрительно покачал головой жалко оставлять столько блюд но если бы я еще что то проглотила меня бы определенно вырвало расскажите почему у вас в клане два звания маршала попросила я, чтобы отвлечься. Усюэлянь с наслаждением уплетал огромный кусок мяса и с таким же удовольствием начал историю. У нас есть легенда. Когда-то Сюань-У, королю Северного царства, где сейчас находится наша провинция, служило два генерала — черепаши и Змеиный. Вместе они изгоняли демонов. Раньше Сюань-У был один — Но чтобы вознестись на небеса, ему нужно было избавиться от грехов. Для этого он промывал свои человеческие желудок и кишечник. Наверное, плохо промывал. Желудок стал черепахой, кишечник — змеей. Они превратились в демонов и стали вредить всем вокруг. Однако Сюань У являлся смелым королем и метил в боги. Он победил своих демонов, и они стали его слугами. Вместе они начали изгонять других демонов. С тех пор образ черной черепахи неотделим от змеи. Божество Сюаньу у изображается как красивый мужчина в черных одеждах и золотых доспехах. Стоит он на черепахе, обвитой змеей. Наши звания придумали в честь этого божества, хотя отец и хотел, чтобы маршал у нас остался один. То есть наличие двух маршалов имеет религиозное значение? «Не совсем. Отец всегда хотел сделать маршалом именно Хейдзиня. Раньше он к нему хорошо относился. Я имею в виду до того, как убил его родителей из-за какого-то предательства». Отец обратился к этой легенде, чтобы как-то оправдать, почему у нас два маршала, и избежать лишних вопросов. Потом он пожалел, но не смог отнять звание у Хайдзиня. Поначалу из-за обещания его отцу — «Ведь неисполнение условий ультиматума подорвало бы его авторитет. А после, уже из-за того, что я оказался главным разочарованием его жизни, ибо не смог стать тем, кого он пытался из меня сделать». Илянь печально уставился в бокал вина, положил палочки и задумчиво покачал головой. «Хотя, если бы у меня появился талант к военному делу...» — продолжил он, гипнотизируя вино я бы постарался его как можно усерднее скрыть. Стань я отличным маршалом, чтобы стало с братом дзынем Нет, я не позволю избавиться от него. Он залпом осушил бокал. «Понимаю», — ответила я. «Для тебя он намного ближе отца». «Да и кого бы то ни было, вы действительно похожи на черепаху и змею из легенды». «Да, только сначала я честно старался учиться». Просто раз не дано, значит не дано. Взгляд у него стал виноватым. Может, боги уберегли и все идет так, как должно, ради чего-то большего. Не знаю, ответила я. Я вздохнула, плечи поникли. Мои самые нелюбимые размышления, насчет которых я никогда не могла решить что-то определенное. Есть ли в происходящем смысл? Существует ли судьба, предопределенная свыше? Как это возможно? Ведь мы встречаем сотни и тысячи людей. Все они так или иначе влияют на наш выбор и решение. Мириады переплетенных жизней, бесконечное множество случайностей и разветвлений. Если допустить, что у каждого есть предопределенная судьба, то Вселенная должна быть продумана до мельчайших крупиц. Вряд ли это под силу даже богам. Они с ума сойдут все это связывать. Как бы там ни было, я верила, что в нашей жизни есть моменты, которые должны случиться. Именно они определяют нас, подсказывают, по какому пути лучше идти, чтобы обрести себя, или не потерять. Главное правильно их истолковать, иначе они подействуют в обратную сторону, собьют с пути. Хотя в свете последних событий моя вера в это пошатнулась. «А может, я просто не успела правильно истолковать случившееся со мной событие?» «У вас ведь две сестры?» — внезапно спросил Усю и Лянь. «Вы ладите?» «Не очень», — вздохнула я. «Сын Инь очень близки, а я всегда была лишней. Третья и младшая, они всегда относились ко мне с каким-то пренебрежением, наверное». Они не понимали меня, потому что я хотела не того, чего хотят другие девушки. Например, стать министром я подняла на него настороженный взгляд. Усюлянь спросил серьезно, на его лице не возникло и намека на издевку или скептицизм. Это успокоило и придало сил. Он просто интересовался. Я видела в этом единственный способ решить проблемы людей из низших сословий. «Хотя не уверена, получилось бы у меня что-нибудь, даже если бы отец позволил стать министром. Одна против стольких консервативных мужчин, для которых эксплуатация других людей — основа власти и богатства. Но попробовать стоило». «Надо иметь большую смелость, чтобы даже попросить императора о подобном. Вас наказали?» Я кивнула. Усиулянь опустил голову и поделился. У меня не хватило смелости сказать отцу, что я на самом деле хочу стать художником, а не военным. Помню, раньше я любил рисовать, и каждый раз, когда он находил мой рисунок, то возмущался, что я трачу время на бесполезные вещи, и бросал рисунок в камин. Мой отец отбирал у меня книги, которые, по его мнению, плохо на меня влияли, то есть те, от которых я могла поумнеть или расширить кругозор, и иногда чистил библиотеку но я научилась читать запрещенные книги в тайне, а потом от них избавляться. «Да уж», — сказал Усю и Лянь, — «трудно стать собой, когда все хотят сделать из тебя кого-то другого». «Не то слово». Я вздохнула, а потом вспомнила, что есть один человек, у которого получилось реализовать свои стремления. В детстве он мне что-то об этом рассказывал, но я ничего не помню». Знаю только, что он на дух не переносит запретный город. Завидую своему двоюродному брату, он добился своего. Вы про князя? Да. Говорят, он пьяница и позор императорской семьи. Усюэля не хотел его оскорбить, просто делился слухами. Поспорить с этим я не могла, потому что в глазах людей Люсан и правда таким представляется. Зато он живет как хочет. А что насчет? Сюэлянь замялся и стал хрустеть пальцами. Ну, говорят, что вы не принимаете брак и настроены категорически против. Это не так, я закатила глаза, как обычно все искажается и понимается неправильно. Я не против брака. Я против того, чтобы быть вещью, которой распоряжаются, как вздумается я бы с радостью вышла замуж за хорошего мужчину, который будет видеть во мне человека и не станет контролировать каждый шаг. Я хочу свободно заниматься своими делами. Хочу быть ему равной, понимаешь? Да. У моей матери нет такой возможности, хоть она и императрица. Сидит в своем саду, изредка появляется на приемах в красивых одеждах, и в этом заключается суть ее жизни. У нас с сестрами свободы куда больше. «Лично я много раз ею пользовалась и отправлялась в город, когда у отца было хорошее настроение, чтобы меня отпустить». «И вы все равно собираетесь вернуться домой?» — спросил он. «То есть?» «Может, раз вам выпала возможность, попробуйте начать новую жизнь где-то еще, Там, где сможете быть по-настоящему свободной?» Его слова вели меня в ступор. Я никогда раньше об этом не думала». Обустроиться в другом месте, вне стен запретного города, как Люсан? Я не представляла такой жизни. И дом свой покидать никогда не планировала. Там не все гладко, но это мой дом, и я должна попытаться сделать его лучше. Нет, я намерена вернуться в запретный город. Но его величество вас казнит. Поэтому я должна придумать, как вернуться так, чтобы он этого не сделал». Я уже думала, куда могу пойти и у кого попросить помощи, когда сбегу из клана Сюань-У. У меня есть пара друзей в городе, которые являются частью революционного движения. Они владеют рестораном на нейтральных территориях столицы. В ближайшее время я хочу к ним прийти или как-то связаться, при этом я не должна выдать их местоположение Усю и Ляню. Не потому что не доверяю ему» а потому что его клан наверняка навредит моим друзьям. Большие семьи, борющиеся за заветный трон, ненавидят революционное течение так же яро, как императорскую семью». Усю Илянь вздохнул, но не стал меня переубеждать. «Что ж, во всяком случае, я попытаюсь вам помочь, чем смогу», — сказал он. Я удивилась. «Ты не обязан. Я по-прежнему говорила с ним на «ты», Но он все еще не менял обращения. Моя семья держала вас в плену. Конечно, я должен что-то сделать, чтобы исправить это, сообщил он, как само собой разумеющееся. Сейчас переберемся в другой отель и попытаемся забрать мои деньги в банке клана Вэй. А кто они такие? Маленький клан на территории провинции Сюань-у, который находится в зависимости от нашей семьи. Я положил деньги на черный день в разные банки, так что... Я не совсем глупый. Очень странная предусмотрительность. Выглядит так, будто ты готовился бежать, — заметила я. Не совсем. Куда я убегу без брата Дзиня? Это на случай, если отец его выгонит, и ему негде будет жить. А сейчас ты сбежал? Нет, просто отправился выпить в ресторане, обычное дело — «Я вернусь, когда устрою вас в безопасном месте». «Спасибо», — ответила я. «Я тебе безмерно благодарна за помощь». Усю и Лянь улыбнулся. «Кстати, принцесса, насчет ваших планов и замужества, я думаю, новое поколение более широких взглядов». Он посмотрел на меня так, будто за его словами крылось нечто конкретное. «Узнать, что именно, мне уже не удалось». К столу приблизился молодой человек в красивом ярко-красном костюме и загородил собой пути отступления. «Какая интересная картина!» — проговорил он, хитро глядя на Усю и Ляня. «Молодой господин У, не познакомишь меня со своей спутницей?» Он перевел взгляд на меня. «Нет», — глухо ответил Усю и Лянь, изменившись в лице. Над ним словно разом сгрудились темные тучи. Молодой человек нагло уперся руками в наш стол, из-за чего тот чуть не прогнулся. «Понимаю. Не хочешь, чтобы отец знал, что ты провел ночь с девушкой определенной профессии?» «Как вы смеете?» — возмутилась я. Усю и скомкал тканевую салфетку, которая лежала у него на коленях, и агрессивно бросил ее на стол. «По себе людей не суди, Джудзян!» — он ткнул пальцем ему в лицо чуть не попав в глаз. Жаль, что только чуть. Джудзян ⁇ второй молодой господин клана Джуцуэ. Могла бы и догадаться по его красной одежде. Повеса и расточитель без единой извилины, но при этом крайне жестокий. У клана в Большой Четверке огромная власть, а если до нее добирается глупый человек, быть беде. На подвластных Джуцуэ территориях Джудзян может казнить людей просто за то, что те не так на него посмотрели. И ему все прощается, потому что он младший. Отец и старший брат за ним особо не следят». «Но я-то все видел», — протянул Джудзян, расхаживая перед нашим столиком в глубокой задумчивости. «Интересно, что бы такого придумать? Отец тебя наверняка изобьёт, да? Что ты готов сделать, чтобы я не отправил ему весточку о твоих похождениях?» «Демоны!» — зашипел Усю и Лянь. «Мне сейчас не до твоего бреда! Иди, отправляй, делай, что хочешь!» «А что, перестал бояться своего старика?» Джудзян состроил противное скользкое выражение лица, из-за чего захотелось ему врезать. «Уходи ради небес, убирайся!» — взмолился Усю и Лянь. «Очень странно!» — заключил тот. «Может, мне такому великодушному стоит помочь тебе добраться до дома?» Хоть слухи про его глупости ходили, но он как-то догадался, что Усю лянь не хочет возвращаться домой. Усю лянь потерял контроль и схватил хитреца из джуцу за воротник пиджака. «Ага!» Джудзян чуть ли не рассмеялся. «Понятно. Думаешь, я один?» Он махнул рукой, и из-за углов высыпали солдаты в темно красной почти кровавой форме. «Со мной много людей, Усю Илянь, так что пойдем по-хорошему». «Вздор!» — зло сказал Усю Илянь и оттолкнул его от себя. Солдаты вытащили оружие и наставили на нас. Очевидно, нас похищали. За последние несколько дней меня столько раз похищали, что было уже смешно. Приведя оружие, посетители ресторана с криками и звоном посуды повыскакивали из-за столов и побежали к выходу. Официанты бросились в помещение для персонала. Не прошло и пары минут, как мы остались в зале один на один с Джудзяном и его подчиненными. Людей за побег нельзя винить, никто не хочет участвовать в разборках между влиятельными кланами. Вы пойдете с нами. Джудзян развел руки в стороны. В его жести читалось «Смотрите, какой силой я обладаю. Не подчинитесь, сильно пожалеете». Усю и лянь напряженно глядел на солдат и осматривал выходы, но я ни на что не надеялась. Нас двое, а их целый отряд. У нас не было шансов. И «Я тебе это припомню», — пригрозил Усю и лянь и поднял руки. «Выход один — сдаться и позволить хитрецу увести нас в Сюань-У». Джудзян махнул своим солдатам, чтобы нам скрутили руки. Только они двинулись в нашу сторону, как случилось непредвиденное. В зал ворвались люди с винтовками и взяли на прицел солдат в красной форме. У новоприбывших форма была черной, а значит, это солдаты Сюань-У. Вероятно, глава отправил их прочесывать город, чтобы нас найти. И вот, благодаря Джудзяну, чтобы он провалился нас обнаружили». «Усюй, лянь!» — воскликнул один из солдат в черной форме. На плечах у него блестели золотые офицерские погоны. «У вас большие проблемы!» Джудзану эта ситуация не понравилась. «Усюй!» — воскликнул он. «Опустите оружие! Не нужно целиться в моих людей!» «Молодой господин Джу!» Обращение хоть и звучало вежливо, но офицер произнес его таким тоном, будто говорил о чем-то противном. Расцелитесь в нашего молодого господина, мы имеем полное право взять ваших людей на мушку». «В таком случае, — протянул Джудзян, — я тоже приставлю дуло к вашей голове». У офицера Усюя оказалась отличная реакция. Пока Джудзян поднимал на него оружие, Усюй сам направил пистолет ему в лицо. Так они и застыли, прожигая друг друга взглядами. Усю лянь тихо приблизился ко мне и крепко взял за руку, кивнув в сторону выхода. Вы бросаете вызов второму молодому господину Джуцуэ. Джузян, даже под дулом пистолета, не растерял свое высокомерие. За то, что вы держите меня на прицеле, вас уже следует казнить если я убью второго молодого господина Джуцуя, не будет ли от этого лучше сюань у спросил усюй рискните у джициана безумно блеснули глаза и он приблизился к усюю вдавив дуло ему в лоб солдаты с обеих сторон закопошились заскрипели кожаными сапогами и защелкали винтовками вот вот могла вспыхнуть перестрелка но пока что Никто не рисковал нажать на спусковой крючок. Джудзян и Усюй так увлеклись игрой в гляделки, что Усю и Лянь без промедления воспользовался возможностью. Он толкнул меня к выходу. Хорошо, что мы предусмотрительно выбрали столик в двух шагах от двери и быстро повел по коридору. Спустя мгновение после нашего побега загремели выстрелы. Кто-то позади сквозь шум Даже умудрился выкрикнуть имя Усю и ляня. Мы не останавливались и не оборачивались, просто бежали вперед. Никогда не думала, что могу так быстро перемещаться, еще и на каблуках. Впрочем, выбора все равно не было. Лянь тащил меня за собой и крепко держал за руку, отчего на запястье наверняка потом возникнет синяк. Но я не сомневалась. Что бы ни произошло, усю и лянь меня не отпустит. Синят по сравнению с потерянной жизнью мелочь. Мы неслись по гостиничным коридорам, не особенно разбирая направление. Иногда поскальзывались на поворотах, сбивали людей, но бежали. Бежали, пока не оказались у главных дверей. На улице перед гостиницей почти не стояло машин, зато всюду были солдаты Сюань-У, которые сразу кинулись за нами. Усю Илянь едва успел выбрать подходящий путь, чтобы их обойти. Мы оказались в узком переулке. Наверное, усю лянь рассчитывал, что мы затеряемся между домами, но не вышло. Узкую дорогу перегородила черная машина, из которой выскочили солдаты с винтовками. Усю-Илянь сразу затормозил и толкнул меня себе за спину. «Я молодой господин Сюань-У», запыхавшись, сказал он. «И пока маршал отсутствует, я его замещаю». «Какое имеете право наставлять на меня оружие? Вы должны подчиняться мне!» «Маршала вчера освободили из карцера», ответил человек в офицерской форме. Редкие усы очерчивали его рот и делали похожим на бульдога. «Глава и маршал дали нам распоряжение вернуть вас домой. Молодой господин, не будем усложнять друг другу жизнь. Садитесь в машину». «Нет». Усю и лянь тянул меня назад. Мы пятились, но уже подоспели другие солдаты, которые преградили нам путь к отступлению. Мы оказались зажаты в узком пространстве между двумя домами. Среди только что пришедших я разглядела знакомого солдата Дзе, а также Усюя, который, вероятно, успел сбежать из гостиницы. Усюй пересек улицу. Усюйлянь лянь отодвинулся от него в сторону, И еще сильнее задвинул меня за спину, чтобы я стояла ближе к стене дома. Наверное, он решил, что Усюй собрался схватить нас, но тот пошел мимо и добрался до машины. Нервным движением он распахнул дверцу и за шкирку вытащил оттуда женщину. Она была вся перевязана веревками. Усюй схватил так, чтобы веревка натянулась у нее на шее и приставил к голове пленницы пистолет. Ее лицо покрывали свежие синяки, а во рту находилась пропитанная кровью тряпка. Большие глаза заволокли слезы ужаса. Несчастная так ужасно выглядела, что я не сразу поняла, что это Лу. Бедная девушка, боги от нее отвернулись, раз она попала в клан Сюань-У. — Нет, вы сядете в машину, — гаркнул Усюй, — или я выстрелю ей в голову. Я посмотрела в другую сторону, где находились солдаты. Задёрнулся вперед, но товарищ остановил его за локоть. «Усюй, Усюйлянь Усюй-лянь осекся, будто ему сдавили горло. «Это же Лу!» «Просто садитесь в машину!» Чуть ли не с мольбой сказал Усюй. Усюй-лянь замотал головой. То ли он отказывался, то ли отрицал действительность. Мне казалось, что второе. «Никто не станет убивать Лу». Только я об этом подумала, как вмешался офицер-бульдог. «Думает, мы этого не сделаем», — проворчал он. «Избалованный мальчишка. Глава дал нам власть вернуть его любым способом. Каждый день, который ты заставил нас за собой гоняться, Элянь, будет оборачиваться смертью слуг из твоего окружения». Офицер-бульдог, не моргнув глазом, поднял пистолет и прострелил у Лу в висок. Кровь брызнула, как в замедленной съемке, и облила усюя. Он в ужасе подхватил тело девушки и уложил его на асфальт. «Следующая Тун!» — объявил офицер Бульдог. «Картинка перед моими глазами резко сместилась. Одно мгновение я видела тело Лу, а в следующее — тело моей Цю. Ноги подкосились». Земля ушла из-под ног, и меня начало мутить. Жизнь Цу была лишь помехой на пути главы клана Байху к цели. Жизнь Лу стала расходным материалом, чтобы просто вернуть молодого господина домой. Слуги, да еще и женщины, вернее, девочки. Им обеим не исполнилось и восемнадцати. Они жили, чтобы их эксплуатировали, а из их смертей сделали способ манипуляции. Мне стало больно от несправедливости и осознания собственной бесполезности. Я будто одна против целого мира. Маленькая муха, что бьется о стекло, пока не расшибется насмерть. Я хочу многое изменить, но нужно время, а люди все умирают. Я уже не смогу обратить то, что случилось, вспять и вернуть погибших. Многое можно исправить, но не смерть. В один миг мне самой захотелось умереть. Усюй кинулся на офицера бульдога, схватил его за воротник и закричал ему что-то в лицо. В моих ушах нарастал звон, и я ничего не слышала. Поняла одно: все это не планировалось. Они взяли лут для устрашения и вовсе не собирались убивать. Глупая и одновременно страшная несправедливость. Суматоха усиливалась, солдаты волновались и не знали, что делать. Усюй впал в такую ярость, что его руки потянулись к шее офицера-бульдога, словно он собирался его задушить. Однако Усюй не успел ничего сделать, потому что право отомстить принадлежало не ему. Прогремел еще один выстрел. Голова офицера-бульдога взорвалась кровавым фонтаном, и на лицо Усюя хлынул новый поток крови. Он выпустил одежду офицера и уставился перед собой шокированным взглядом. С другой стороны улицы кричал солдат З, размахивая винтовкой. Точнее, звуков я не слышала, будто была в вакууме. Но видела, что рот у него перекосился от ужаса и горя, а с таким лицом можно было только кричать. Солдаты у машины открыли огонь. Началась перестрелка. В один миг тело З оказалось нашпиговано пулями, и он упал сначала на колени, а потом лицом в асфальт. Последние минуты его жизни оказались пропитаны болью. Сможет ли его душа теперь найти покой? История любви Луи Дзе закончилась, даже не начавшись. Два простых человека — заложники положения в обществе и глупой войны кланов. Возможно, им с самого начала не суждено было обрести счастье. Солдаты Сюань-У расстреливали друг друга. Кто-то пытался убить Усюя, но он был умелым офицером и, прячась за машиной, отстреливался от нападавших. Я могла неправильно оценить обстановку, но мне показалось, что здесь хлестнулись отряды Усюя и офицера-бульдога. Дзе был человеком Усюя, он застрелил офицера другой группы, и те принялись мстить. Про нас, казалось, вообще забыли. Но пули свистели тут и там, и только каменные полуколонны дома нас защитили. Усю и лянь зажал меня в угол и тяжело дышал мне в волосы. Мы недолго оставались в эпицентре перестрелки, но этого времени вполне бы хватило, чтобы в нас прилетела случайная пуля. К счастью, все обошлось. Мы дождались момента, когда у солдат появилась возможность окружить нас и защитить. Убивать молодого господина, конечно, никто не собирался. Усю и лянь стоял бледный, как смерть, и, казалось, едва держался в сознании. Губы у него посинели и дрожали. На его глазах застрелили служанку, которая была ему дорога, и его прошлое. Я не сомневалась, что перед его взором тоже стояли кровавые воспоминания. «Нам надо следовать за ними», — охрипшим голосом сказал он. Мы все равно не сможем отсюда уйти, ответила я. А про себя добавила: разве только на тот свет. При Усию Ляне этого говорить не хотела, чтобы меньше его пугать. Если не последуем, они всех убьют, продолжал Усию Лянь, и глаза его при этом безумно скользили по солдатам. Мы пойдем, сказала я. Это моя вина. Я молодой господин, наследник Сюань У. Но ничего не могу сделать, чтобы хоть кого-то спасти, потому что я бездарность, и меня никто не слушает. Я не спорила, но он все равно что-то объяснял и оправдывался. Он точно был не в себе. Я положила руки ему на щеки и повернула к себе, чтобы он смотрел на меня. Это не твоя вина. Это вина твоего отца. В том, что происходило и будет происходить всю ань-у. «Виноват только он!» Перестрелка закончилась. Солдаты усюя победили, одолев противника числом. А потом нас схватили под руки и поволокли к машине под дулами винтовок и пистолетов, как будто мы были преступниками. А я всерьез решила, что оказалась на свободе и вот-вот смогу встретиться с друзьями. Нет, так просто меня не отпустят. Мы возвращались в сюань у. Я не могла предположить, что нас ждало дальше, особенно после того, что случилось с главой У при нашем побеге».